Глава двенадцатая Открывая бал, вновь зазвучали фанфары, и Бертран Тадеас, тотчас же оказавшийся рядом, подал ей руку. Мгновение, и он уверенно повел ее по залу в головокружительном ритме венского вальса. Бал начался. следуя их примеру, одна за другой вступали в танец пары. «Вы так чудесно вальсируете!» «Что мне неловко за мою неповоротливость и неуклюжесть!» Произнес Бертран, и голос его прозвучал так ровно и спокойно, будто он не кружился в бешеном темпе по залу, а вел, сидя за столом, светскую беседу. «Благодарю, вы очень любезно. Стараясь не избить дыхание, выдавила из себя тыри. «Но вы несправедливы к себе! Вы прекрасно ведете и двигаетесь так легко, как будто танцы входят в ваш ежедневный распорядок дня!» бертран гортан рассмеялся запрокинув голову в мой ежедневный распорядок дня входит тренировочный плац моя прекрасная княжна поэтому танец с вами был для меня легким и приятным наслаждением даже если бы я вальсировал держа вас на руках не желаете ли попробовать спросил он и глаза его азартно блеснули Терри, с трудом сдержав рвущейся с языка реплику «Я не ваша прекрасная княжна», лишь молча покачала головой, чётно стараясь погасить вспыхнувшее в ней раздражение. Однако её партнёр был слишком самоуверен, чтобы заметить перемену в её настроении, и поэтому, ничуть не смущаясь, отказом продолжил. «Вам покажется невероятным, но бой очень похож на танец. В нём тоже...» Важны скорость, чувство равновесия, ритм, ну и выносливость, конечно. Я понимаю, для такого прекрасного, хрупкого создания, как вы, поединки и сражения — понятия далекие и чуждые, и я не стану утомлять вас описанием тонкостей боевых искусств. Скажу лишь, что танец бойцов может быть не менее завораживающе красивым, чем движение пары в бальном зале. В самом деле? В деловом удивлении подняла брови Терия. Если вы пожелаете, мы с братьями с удовольствием продемонстрируем вам красоту боя, устроив показательный поединок на тренировочных мячах. Я готов биться с двумя противниками в одиночку и одержать бесспорную победу в вашу часть. В этот момент музыка смолкла. «И ты присела в реверансе, завершая танец». «Благодарю вас», – лучезарно улыбнулась она, выпрямившись. «Но зачем же в одиночку?» «Я с удовольствием составлю вам пару в тренировочном зале. Правда, меч я обычно дополняю кинжалом, а тренировочному оружию предпочитаю боевое. Но, думаю, это не станет непреодолимым препятствием». Оставив своего ошарашенного кавалера переваривать услышанное, девушка попрощалась кивком головы и торопливо пошла через зал. Однако далеко уйти ей не удалось. Буквально через пару шагов рядом с ней, как из-под земли, возник жамен с двумя бокалами в руках. «Позвольте предложить вам освежиться пуншем». С улыбкой протягивая ей напиток, произнес он. «Спасибо, это очень кстати». Благодарно улыбнулась Терри, которая действительно хотела спить. Она сделала небольшой глоток и даже зажмурилась от удовольствия. «Это божественно! Какой тонкий, приятный аромат!» «Его дает клубника!» — охотно пояснил Жамен. «Этот пунш я приказал приготовить специально для вас, по древнему рецепту нашего рода. Такой напиток вы не попробуете больше нигде, помимо очевидных». Он содержит пару секретных ингредиентов, делающих его вкус таким особенным. Тыри с удовольствием осушила бокала, сразу же почувствовала странную легкость во всем теле. — Вы заинтриговали и напугали меня одновременно, — произнесла она чувство, что голову будто заполняет сладкий дурман. — Кажется, эти ваши секретные ингредиенты обладают какими-то подозрительными свойствами. Она неожиданно для самой себя глупо хихикнула. «О, что вы, леди Эстер, ничего подозрительного, лишь фрукты, травы и немного игристого вина, способного слегка вскружить голову!» Загадочно улыбаясь, произнес Жамен, приобнимая ее за талию. «Слышите? Заиграла музыка. Пойдемте же скорее танцевать!» Он попытался увлечь ее в центр зала, где уже вновь кружились в пары, но Терри... Усилием воли, стряхнув, наползающий на сознание дурман, высвободилась из его объятий. «Нет», — сказала она, чувствуя, как вместе с благоразумием вновь просыпается раздражение. «Мне жаль, но я не смогу потанцевать с вами». Жаман явно собирался что-то возразить, когда за спиной Терри вновь раздался знакомый бархатный голос. «Извини, братец». Но этот танец леди Эстер уже согласилась подарить мне, произнёс Дориан с поклоном и испытывающе глядя Терри в глаза, протянул ей руку. Не правда ли? Да, это так, тихо ответила Терри, чувствуя, как предательский румянец вновь непрошено покрывает её щёки. Бежим скорее. Дориан сговорчиски сжал её руку и потянул за собой. Через пару мгновений они уже кружили по залу. гуще других пар. «Я спас тебя из когтей коварного дракона», — шепнул Дориан девушке, обжигая ее шею горячим дыханием. «Он собирался жестоко мучить тебя нудными разговорами, но я поспел вовремя, чтобы освободить тебя и подарить желанную свободу», — сказал другой дракон, сжимая доверчивую добычу в когтях. Парировала Тери, и они хором рассмеялись. Я не столь кровожаден, но уступать принадлежащее мне не привык никому. Совсем другим тоном серьезно произнес Дориан. «Я тебе не принадлежу», — сверкнула глазами Терри. «Я не вещь, чтобы принадлежать кому бы то ни было». «Я говорил не о тебе, Эстер. Я говорил о праве танцевать с тобой сегодня, которое ты великодушно согласилась мне подарить». Хитро улыбнувшись, склонил голову Дориан. «Я еще думаю об этом», — протянула в ответ девушка. «Давать надежду, а потом отбирать ее? Это жестоко. Такие игры могут разбить человеку сердце», — патетическим тоном произнес он. «Да», — согласно кивнула Терри, — «но ты не человек». «Как и ты», — произнес он, заглянув ей в глаза так глубоко, будто хотел проникнуть в душу. Терри поспешно отвела взгляд. «Здесь душно, и у меня что-то кружится голова», сказала она негромко. Дорин внимательно посмотрел на нее. «А чем тебя угощал мой братец, когда я подошел к вам?» спросил он подозрительно. Пуншем, приготовленным по семейному рецепту», ответила Терри, борясь с головокружением. «Так понятно», произнес Дорин, и на лице его заиграли жалваки. Он негромко буркнул сквозь зубы. «Я его убью!» Потом приобнял Терри за талию и, поддерживая таким образом, повел сквозь толпу танцующих. «Давай выйдем на балкон. Тебе надо освежиться!» Предложил он, уверенно продвигаясь к лестнице. Они поднялись по мраморным ступеням, нырнули в арку, и Дориан открыл стеклянную дверь, пропуская Тере вперед. Они вышли на украшенный белыми колоннами балкон. Свежий морозный воздух мгновенно окутал их с ног до головы, как будто они вошли в воду. Сегодняшний вечер не был холодным, но зимняя зябкость все равно пробирала до костей. Дорин снял камзол и накинул на тыре, прикрывая ее голые плечи, сам при этом оставшись в одной белой атласной рубашке. — Спасибо, — поблагодарила девушка, и он лишь молча кивнул в ответ. Терри опервалась локтями о бортик балкона и глубоко вдохнула морозный воздух. «Как хорошо!» — сказала она, чувствуя, как, отступая, уходит головокружение. «Что это был за странный пунш, от которого ноги подкашиваются?» «Мы добавляем туда мак. Он действует как легкий наркотик. Дозировка там мизерная, поэтому это абсолютно безопасно. Но при первом приеме...» может иметь последствия, похожие на эффект от крепкого алкоголя. Видимо, Жам решил, что состояние внезапного алкогольного опьянения поможет ему раньше других завоевать твое сердце. — Вот, значит, как. Один пытается затанцевать до полусмерти, второй — отравить. — Интересно, что для меня приготовил ты? — фыркнула Тыри, рассерженной кошкой. Дориан оперся балюстраду рядом с Тыри. «Признаться, и я вынашивал планы, как обойти братьев и заполучить тебя в жены. Но это было до того, как я увидел тебя в небе», — произнес он невидящим взором, глядя в ночь. «Ты другая, Эстер, фон Даргас. Не такая, как все. В тебе есть внутренняя сила. Я говорю не о той силе, которая позволяет нам творить магию, а о той, что живет в твоей душе». Недаром тебе, первой из женщин обитаемого мира, удалось каким-то непостижимым образом принять наш истинный облик. Я знаю тебя совсем недолго, но уже очень хорошо понял, что тобой невозможно управлять или навязать тебе свое мнение. Поэтому, если ты позволишь, я просто буду рядом. Буду твоим другом и помощником, и пусть судьба все расставит по местам сама. — негромко сказала она. — Что? — не понял Дориан. Можешь звать меня Терри. Так меня зовут друзья, — пояснила она. — Мне нравится. — Он улыбнулся искренне тепло. — Имя Терри очень подходит той непокорной гордой бунтарке, которую я встретил в вышине. А холодная высокомерная Эстер лучше оставить для княжны Радвены. «Ведь ты была настоящей тогда, правда? Я знаю, это был твой первый полет». «Почему ты так думаешь?» — спросила Тыре, не отрицая и не соглашаясь. «Потому что очень хорошо помню, как это было со мной. Я мечтал о полете, сколько себя помню. Но я был самым младшим в семье, и ко мне это счастье пришло последним». Сколько раз я, стоя на земле, наблюдал за резвящимися в синеве небо братьями и больше всего на свете мечтал оказаться там вместе с ними. Я просил их взять меня с собой, но они лишь дразнили меня мелочью хе, и потешались над моими жалкими потугами принять драконий облик. А потом мне это удалось. Бертран впервые трансформировался в семнадцать, Жам в пятнадцать, И все говорили, что он очень ранняя пташка. Я познал свою драконью суть, едва мне минуло 12 лет. Все мои близкие были ошарашены и напуганы. Оказывается, даже в исторических хрониках нет упоминаний о настолько ранней трансформации. Все серьезно опасались за мою жизнь, боялись, что однажды я не справлюсь с силой, и она меня сожжет. Мне запретили обращаться в дракона. Но разве можно запереть ветер? Теперь у меня были крылья, и ничто не могло стать между мной и небом. Ты спросила, почему я решил, что это был твой первый полет? Я помню, как неуверенно трепетали твои крылья. Как несмело ты позволяла воздушным потокам подхватывать и вести тебя вверх, как ты испугалась, когда по неопытности ушла в штопор. и как едва не разбилась. Терри слушала его, затаив дыхание, не в силах отвести взгляд от его загадочных черных глаз. А главное... Он взял ее изябшие ладони в свои, подул на них, согревая дыханием. Главное, я и сейчас вижу в твоих глазах тоску по небу. Тебе ведь хочется взлететь, правда? Да. Не отбирая рук, выдохнула Терри. «Мне хочется этого больше всего на свете». «Ну так полетели», — сверкнул глазами Дориан.